Глава 23 «Почувствуя энергию, как она движется по нашим телам, между нами», — завораживал мужской голос. «Мы не касались друг друга, но между нашими телами как будто уплотнился воздух, соединяя нас в единое целое. Аура мужа словно обволакивала меня, создавая чувство близости, единения. Я не сталкивалась с этим в прежней жизни». Всякую эзотерику считала дурью и блажью людей, которым нечем заняться. Но в самом деле, не будешь ты соединяться с космосом, когда у тебя дома не убрано, ребенок маленький плачет, а в планах на день стирка, глажка и готовка. Вечером растянешься на кровати в тишине и уже в нирване. А тут мне пришлось учиться чувствовать энергию Кайо и ею управлять. Собирая в ладонях, своди», — направлял Дарстон. Мягкое давление воздуха между нашими руками, и я свела ладони, представляя, что между ними светящийся шар. «Открывай глаза». Подчинилась, увидев лесное озеро, берег на той стороне и лес вокруг. «Концентрируйся. Давай со мной». Представила, что шар энергии пробивает пространство, разматываясь сквозь него, как клубок. Один конец у меня, второй на том берегу. Я и сама становлюсь энергией и подчиняюсь движению. Миг, и мы на том берегу. На моей талии сжались руки, обнимая и гася излишек энергии, образовавшейся при перемещении. «Молодец!» — мягкий поцелуй в висок. Я даже не дернулась, не впервые охваченная ликующим чувством. «У меня получилось!» «Еще раз?» — оглянулась на супруга. «Отдохни, давай перекусим». Он уже сам открыл портал, перенося нас обратно. Оставалось только завидовать его мастерству. Это мне приходилось долго медитировать, концентрироваться, собирая энергию, а Дарстон делал это легко и изящно. Я только прыжки на близкие расстояния осваиваю, до видимой цели, а он способен переноситься по памяти, держа картинку перед мысленным взором. Я уже молчу о том, что он может портал для целой армии открыть. Мне в мужья достался действительно очень сильный и крутой маг. Я только недавно начала это осознавать в полной мере. как только он стал заниматься со мной. Доступные объяснения Дарстона заменяли груды книг. Наш дар был схож, и он учил меня им пользоваться на практике, минуя все лишнее. Все началось после подслушанного разговора. Я все же не выдержала, когда его увидела, и призналась, что все слышала, потребовав от мужа сказать, как он собирается поступить. «Роль фаворитки тебе не льстит?» «Это мерзко. Вы магов разводите, как породистых собак». Признавайтесь, меня как сучку отдадите на случку, как только получите себе приплод. «Анника!» — шокированно поморщился от моих грубых слов лорд. «А разве есть отличие от животных? Ни мое согласие, ни брачные узы короля не волнуют. А вас? Вы дадите пользоваться своей женой? Отвечайте. А ты? Уже согласна быть моей женой? Ведь до этого всячески демонстрировала, что внимание короля тебе предпочтительнее. Так что изменилось?» Сам наступил на меня Дарстон, и мы застыли, как два дуэлянта, пронзая друг друга взглядами. «Думаете, мне он нравится?» «Я понимаю, что все это действие магии, не больше. Но, по сути, между вами и королем нет никакой разницы. Вам обоим нужен от меня ребенок, и вы оба собираетесь от меня его получить, не заботясь с согласием. Один прикрываясь интересами страны, второй требованием супружеского долга. Но вы, лорд Дарстон, вступили в брак». взяв на себя обязательство защищать и оберегать. Так насколько распространяется ваша защита?» Мои слова его проняли. «Настолько, насколько вам она будет требоваться», — ответил он. А на следующий день сам взялся учить меня владеть даром. С одной стороны, если подумать, зачем мне это, Дэниэль взялся помочь вернуть меня обратно, и притязаний короля не стоит бояться. Он же пообещал, что вначале родится ребенок Дарстона. Помощи в открытии портала я и так могу потребовать за долг жизни, когда придет время. Но это был хороший способ наладить отношения с мужем. Сблизиться. Когда вернется Анника, ей будет легче с ним. Повинуясь приказу короля, мы уехали в загородное поместье. Но с даром Дарстена не были привязаны к одному месту. Могли медитировать на берегу моря или вершине горы. Неожиданно обучение увлекло меня. Было сродни чуду ощущать энергию, учиться направлять ее. По словам Дарстона, повезло, что мои энергетические каналы были разработаны, иначе таких быстрых результатов не получилось бы. Как я умудрилась их разработать в пансионе, он не спрашивал. Понимал, что из-за потери памяти ответов не получит. Ирония судьбы. Получается, Аника действительно могла переместиться, но из-за глупой ошибки в ритуале все ее планы провалились. Как указал мне Дэниэль, дело в начертании составляющей руны М. Влияние на тело, а W — на душу. Могла ли Аника перевернуть руну при начертании? От волнения — вполне. Начертание кровью закольцовывает энергию и усиливает, создавая выброс как вспышку. По неопытности она пробила слои пространства и вылетела в другой мир. Во сне иногда наши души могут удаляться от тела, соединенные энергетическими нитями. Видно, такое случилось и со мной. Энергия переноса их порвало — И по стечению обстоятельств Анника влетела в мое тело, а моя душа по остаточному следу портала перенеслась в ее. Других версий у или не было. Ну еще, что из-за нашей похожести нас притянуло друг к другу. Вот на этом он и собирался сыграть, возвращая меня обратно. Обговорить тонкости мы тогда не успели. Служанка не обнаружила меня в моих покоях и начала искать, так что разговор пришлось свернуть. Больше мы с некромантом пока не виделись. Дарстон перенес его на болото, но я знала, что они общаются. Мне остается только ждать. И сопротивляться натиску Дарстона, вознамерившемуся меня очаровать. Вина. Отметим твой успех. Супруг протянул мне бокал. Пока я витала в облаках, он разобрал корзину для пикника и накрыл стол. Можно. А я смогу после него сконцентрироваться и повторить. Видела бы ты, в каких условиях мне приходилось открывать порталы во время учебы. улыбнулся Максимилиан. «О, я должна услышать об этом поподробнее», воскликнула я, присаживаясь на плед. Дарстон открыл вино и наполнил мой бокал. Сам присел рядом, расслабленно улыбаясь. Взгляд поневоле задержался на нем. Мы много времени теперь проводили вместе. Его забота, как бы случайное прикосновение, Я не маленькая, прекрасно понимала его стратегию. Наверное, не будь между нами брачной ночи. Я бы дрогнула. А так приходилось сохранять холодную голову, напоминая себе, что с этим мужчиной жить Аннике. Но стоило признать, что при желании он мог быть обаятельным. «У меня только-только получилось открыть портал для перехода нескольких человек», — начал рассказывать муж. «Вечером друзья насели на меня, что такое событие требуется отметить. До выходного было еще несколько дней, но нас это не остановило. Мы сбежали в город и кутили почти до утра». Во время возвращения я так переживал, чтобы нас не вызвали на ковер к ректору, что случайно перенес всю ораву к нему в кабинет. И что было? Двоих от страха стошнило. Хорошо, мы успели найти уборщицу и заплатить ей, чтобы она убрала все следы. Ректор целый день жаловался, что в его кабинете воняет так, как будто кого-то вывернуло. Оказалось, что следы с пола она убрала, но не заметила, что напольной вазы воспользовались не по назначению. Это ректор обнаружил. Скандал был жуткий, но на нас не вышли. Речь о ректоре Ферокле? Он самый. Судя по вашей встрече, вы не самый любимый его ученик. О, да, день, когда я покинул стены Академии, стал одним из счастливейших в его жизни, усмехнулся Дарстон. Отчего же? Разве вы не стали его гордостью? Он говорил, что стены школы давно не видели отдаленного такой силы. С одной стороны, это хорошо, но с другой... Контролировать меня было сложно, а я наслаждался своим даром, исследуя границы возможностей. О некоторых своих проделках сейчас даже вспоминать стыдно. А вы не боитесь, что я теперь начну экспериментировать со своим даром? С улыбкой поддела его. «Анника, любые эксперименты лишь под моим присмотром. Это во-первых». Дарстен тут же стал серьезным. «А во-вторых, никто не должен знать о твоих возможностях». Не забывай, что обучение женщин под запретом. Я сникла, так как под эйфорией первого настоящего успеха этот прискорбный факт забылся. А у меня сильный дар. Смотри сама. Большинство одаренных даром открывания пути годны лишь на то, чтобы перемещать на расстояние нематериальные предметы. Письма, мелкие вещи. Малая часть после обучения способна перемещаться сами, и только единицы могут открывать порталы для других. И лишь вы один способны удерживать портал для целой армии. На данный момент это так, но речь не обо мне. Ты уже сейчас смогла переместиться без всякого обучения в академии. Да, видно, что ты долго тренировалась сама, но можно уверенно сказать, у тебя большой потенциал. За тебя. Мы чокнулись бокалами, и я пригубила вино. Приятное, чуть стерпкое, с фруктовым вкусом и легкой сладостью. Отметила это все чуть отстраненно. Мысли бежали совсем в другом направлении. Не могу понять. Ваш дар является частью военной мощи страны. Зачем его величество предъявлять столь возмутительные поползновения к вашей жене, испытывая верность и дружбу на прочность? Супруг молчал, крутя в руке бокал. Мой вопрос разрушил легкую атмосферу, напомнив о неприятном. Лорд Дарстон. меня это в первую очередь касается. и хотелось бы понять причины. Его планы в отношении меня чудовищны и поражают своим цинизмом. Король уже не первый год задумывается о наследнике, но с его даром девушка ему нужна особенная. С магией и разума? И не только. Ты единственная, на кого так ярко среагировала его собственная магия. В своем желании иметь наследников он потерял терпение. Я его не оправдываю и понять могу. но сделаю все, чтобы образумить и отстоять честь своей семьи. Нашей семьи, — поправился он. Так он это еще тогда решил, — вдруг осенило меня. Я-то мысленно винила себя за тот поцелуй, считая, что частично спровоцировала короля своим поведением, но он удочку насчет титула закинул еще до него. Вот же сволочь. Ты о чем? Во время бала король завел со мной разговор о титуле матери. намекнув, что готов передать его моей дочери или второму ребенку, но на определенных условиях, которые озвучит после. Почву прощупывал мерзавец. Дарстона явно удивило такое пренебрежение и низкая оценка монарха. Я же лихорадочно соображала. А ведь ему меня больше и зацепить нечем. Угрожать карами отцу? Да, пожалуйста, всем известно о наших разногласиях и что он меня с глаз долой сплавил в пансион. Угрожать опалой вам? «Вы ему нужны, вас он не тронет». «Ребенок». «Ты о чем?» «О щедром жести подождать, пока у вас не появится наследник. Как еще склонить родителей к покорности, как не шантажом жизнью ребенка?» Дарстен изменился в лице и вскочил на ноги. «Анника, ты несешь чушь. Это за гранью». «Да?» Я скривила губы в циничной усмешке. «А не за гранью сообщать о планах сделать ребенка чужой жене?» Приступивший грань в одном, легко приступит ее и в другом. Было видно, что Дарстон отказывается верить. И не нужно говорить о теряющем терпение короле, действующем на эмоциях. Лично я вижу, что его величество хладнокровно все распланировал. Судите сами. Я виделась с королем мимолетно три раза, но он недолго морально терзался в сомнениях. Уже на вторую нашу встречу он поманил меня титулом матери, а на третью сообщил вам о своих планах, чтобы у вас было время смириться. На Арха Коурстона было больно смотреть. Мне даже стало на мгновение его жаль. Максимилиан. Кто из нас придворный? Не мне вам объяснять, сколько неблаговидных поступков совершается под девизом интересов страны. Нужно быть готовым к любому развитию событий. Если король не найдет себе подходящую одаренную, вам придется выбирать — защита семьи и чести или преданность королю. Ему вас даже тропить с ребенком не надо — «У вас и так на кону положение в обществе и должность при дворе». Дарстон ничего не сказал, отойдя к озеру и повернувшись ко мне спиной. Мне и самой было о чем подумать. Подтянув к себе колени, обняла их одной рукой, потягивая вино и смотря вдаль. Неприятная, даже тупиковая ситуация. Король обладает абсолютной властью. Неподчинение приказу короля — измена. Захочет заделать ребенка Аннике, и никто ему не указ. Почему медлит? Сейчас нас с Максимилианом нечем прижать. В опалу Архакурстона отправлять невыгодно. Он свободен в своих перемещениях, и его примут в любой стране с распростертыми руками. Нет, гораздо выгоднее держать его и меня на крючке, когда у нас появится ребенок. Конечно, все это проблемы Аники. Лично я надеюсь сбежать из этого дурдома. Но у них одна надежда, что внезапно проснувшийся сильный дар магии и разума настолько привлекательной для короля, исчезнет с возвращением настоящей Анники. Арху Коурстона не позавидуешь. Если не отдаст жену на пользование королю, потеряет все. И, кажется, у меня появился еще один рычаг давления на супруга, чтобы он захотел помочь мне вернуться. Понимание этого рассеяло гнетущее настроение. Какого черта я должна думать о проблемах, связанных с гипотетическим ребенком, когда дома меня дожидается родная кровиночка? моя задача Вернуться к ней. Хватит того, что я предупредила Дарстона. Пусть теперь сам решает, как выкрутиться. А еще он теперь точно не будет Рьяна спешить и делать наследника, что тоже хорошо. Я залпом допила вино и поймала на себе взгляд супруга, стоящего ко мне в полуоборота. Лорд Дарстон, идите к столу. Что толку сейчас переживать? Время еще есть? Мне было приятно, когда ты назвала меня по имени. Ладно. «Мне несложно, тем более мы типа как одна команда». «Максимилиан, уверена, вы найдете выход». Супруг подошел и присел рядом, но к еде приступать не спешил, рассматривая меня. «Мне интересно, откуда в тебе столько подозрительности и недоверия? Разве не удел юности предаваться радужным мечтам и не думать о плохом?» «Предательство и разочарование не способствуют витанию в облаках», — парировала я. «О, да». Мне пришлось больно упасть на землю, поняв, что фирма, которую мы вместе с мужем создавали и ради которой я продала дом бабушке, вкладывая деньги, юридически мне не принадлежит. И квартира, купленная в браке, куда пошли деньги с продажи квартиры моих родителей, оформлена на супруга. Весь делёшь имущество через суд. Понимание, что если тебе перекроют карточки, то с ребенком будет банально ни на что жить, отрезвляет. Я бы могла многое сказать Дарстону, но хватило и того, что я узнала о жизни Анники. Вот о ней ему можно рассказать. Когда рушится привычная жизнь, поневоле приходится быстро взрослеть. Я рано потеряла мать. Отцу стало мешать, и меня сослали в пансион, из которого достали лишь за тем, чтобы представить ко двору и устроить брак. Тут не до мечтаний, и приходит понимание, что предать и использовать может каждый, даже собственный отец. К счастью, мне повезло больше Анике. Родители у меня были замечательные. И тогда появляется огромное желание самой управлять своей жизнью. Я развивала свой дар, а зимой во время представления ко двору нашла жениха. Человека ниже себя титулом, который был согласен стать моим мужем. Продумала побег и тайную женитьбу, чтобы унаследовать титул матери, но все перечеркнуло случайность. Падение с лестницы, потеря памяти и поиск информации о себе. Когда пытаешься что-то выяснить, не веришь слепо потому, что говорят. «Вот вам и истоки подозрительности». «Нашла жениха? И кто он?» — заледенел голос Арха Коурстена. «Не знаю. Он не представился, когда похищал меня», — ответила я, на корню пресекая ревневые мысли. «Мне удалось удивить Дарстона. «Похищал?» «Да, перед самой свадьбой. Во время моей прогулки верхом с сестрами. Его не смутило, что я его не помню. Перебросил через седло и увез в лес». Он собирался придерживаться наших прежних договоренностей и меня заставить. Судя по всему, после свадьбы надеялся прибрать все к рукам. «И что ты?» Была недовольна подобным обращением, огрела его поленом и сбежала. Супруг заулыбался. «О, да, ты можешь», — говорил его одобрительный взгляд с долей гордости и восхищения. «Хм, даже приятно, когда на тебя так смотрят». «Мы занялись едой, больше не поднимая серьезных тем, а потом продолжили тренировки».